Глава пятнадцатая. Вольнодумец. Когда пробило десять, в замке черных ключей уже все улеглись спать. Во всяком случае, каждый удалился в свою комнату. В течение вечера Амелия два или три раза подходила к Ролану, будто намереваясь что-то ему сказать, но слова замирали у нее на устах. Когда выходили из гостиной, она оперлась на его руку, и хотя комната Ролана была расположена этажом выше ее спальни, сопровождала брата до его двери. Ролан поцеловал сестру, пожелал ей спокойной ночи, добавив, что до крайности утомлен, и закрыл за собой дверь. Но, несмотря на эти слова, Ролан, войдя к себе, не стал готовиться ко сну. Он начал пересматривать свои трофеи, рыться в ящики с оружием и извлек пару великолепных пистолетов, изготовленных в Версальских мастерских и пожалованных его отцу конвентом. Он проверил курки, продул стволы, удостоверяя, что они не заряжены. Пистолеты оказались в полном порядке. Потом Ролан положил их рядышком на стол... Тихонько отворил дверь, огляделся по сторонам и, убедившись, что никто за ним не следит, что в коридоре и на лестнице ни души, подошел к двери сэра Джона и постучал. — Войдите, — отозвался англичанин. Сэр Джон не думал ложиться. — Вы мне подмигнули. Я сообразил, что вы хотите что-то мне сказать, — проговорил сэр Джон. — Как видите, я вас поджидал. Вы угадали. С веселой улыбкой проговорил Ролан, растягиваясь в кресле. «Дорогой мой хозяин, я уже немного изучил вас», — заявил англичанин. «И вот когда у вас такой веселый вид, я уподобляюсь вашим крестьянам. Мне становится страшновато». «Вы слышали, о чем они толковали?» «Ну да». «Они рассказали великолепную историю о привидениях. У меня в Англии есть замок, где по временам появляются призраки». — А вы их видели, милорд? — Я когда был маленьким. — Да, видел. К сожалению, когда я вырос, они исчезли. — Так всегда случается с привидениями, — улыбнулся Ролан. — Они приходят и уходят. — Какое счастье, что я приехал домой, как раз когда в всей Сейонском монастыре завелись привидения. — Да, — отвечал сержант, — большая удача. «Но вы уверены, что они там имеются?» «Нет. Но послезавтра я буду все знать». «Каким же образом?» «Я решил завтра провести там ночь». «О!» — воскликнул англичанин. «Хотите, я пойду с вами?» «Мне это было бы очень приятно, милорд, но, к сожалению, это невозможно». «Как невозможно?» «Смею вас уверить, дорогой мой гость». «Невозможно. Но почему?» «Вы знакомы с нравами привидений, милорд?» — серьезным тоном спросил Ролан. «Нет». «А я так знаком». «Привидения появляются только при известных условиях». «Объясните же, в чем дело». «Ну? Возьмем, например, Италию и Испанию, милорд. Это самые суеверные страны, а между тем там нет привидений. А если они и появляются, черт возьми, то раз в десять лет...» В двадцать лет? В столетие? А чем вы это объясняете? Отсутствием туманов, милорд? О, о, так оно и есть. Вы меня понимаете, туман — это атмосфера привидений. В Шотландии, в Дании, в Англии. В этих странах туманов множество привидений. Призрак отца Гамлета, призрак Банко, тени жертв... Ричарда Третьего. «В Италии имеется лишь одно приведение призрак Цезаря», — продолжал Ролан. «К тому же, где и является он, Бруту? В Филиппах, в Македонии, в Афракии. То есть в странах, которые можно уподобить Дании и Шотландии. В Афракии туманы нагнали такую тоску на виде, что он назвал скорбными легиями созданные там стихи. «Почему у Вергилии тень Анхиза является эною?» «Да потому что Вергилии родом из мантуи. А вы знаете, что такое манта?» это страна, болот, настоящий лягушатник, фабрика ревматизмов, атмосфера, насыщенная испарениями и, следовательно, гнездо привидений». «Продолжайте, я слушаю вас. Вы бывали на берегах Рейна?» «Да». «В Германии, не так ли?» да Вот вам страна фей, ундин, сильфов, следовательно и привидений. При богатстве фантазии что стоит их вообразить? И все это объясняется наличием тумана. Но в Италии, в Испании, где, черт возьми, укрыться привидением негде, нет никаких испарений. И будь я сейчас в Испании или в Италии, я отказался бы от завтрашней затеи. «И все-таки я не понимаю, почему вы не хотите взять меня с собой», — настаивал сэр Джон. «Погодите». «Я уже сказал, что призраки не появляются в некоторых странах, так как там нет подходящих природных условий. Позвольте теперь вам рассказать, что еще требуется, чтобы могло появиться привидение». «Говорите, говорите», — воскликнул сэр Джон. «Честное слово, я никого не слушал с таким интересом, как вас». И англичанин, в свою очередь, растянулся в кресле, предвкушая удовольствие, какое ему доставит импровизации человека с такой причудливой фантазией, которого за пять-шесть дней их знакомства он наблюдал с самых различных сторон. Раулан поблагодарил его наклоном головы. «Так вот в чем дело, милорд, и вы, конечно, меня поймете». Я столько раз в своей жизни слышал рассказы о привидениях, что досконально изучил эти страшивища, как будто сам их выдумал. Зачем появляются привидения? — Вы меня спрашиваете? — удивился сэр Джон. — Да, вас. — Признаюсь, у меня нет ваших познаний, я не могу ответить на ваш вопрос. — Так знаете же, милый лорд, привидения появляются, чтобы напугать того, кто их видит. — Бесспорно, черт побери! Они или хотят кого-нибудь напугать, или сами боятся этого человека. Так было, например, с господином Датюреном. Являвшиеся ему призраки оказались фальшивомонетчиками. Вам знакома эта история? Нет. Я расскажу вам ее в другой раз. Не будем отклоняться от нашей темы. Так вот почему, если привидение находит нужным появиться... Что бывает редко, они избирают грозовую ночь, когда полыхают молнии, гремит гром бушует ветер. Это их декорации. Должен признать, что дело именно так обстоит. Погодите. Бывают минуты, когда даже самый храбрый человек чувствует, как у него по жилам пробегает дрожь. Пока еще у меня не было аневризма, со мной это случалось раз десять, когда над головой, как молнии, сверкали сабли и оглушал гром орудий. Но с тех пор, как я стал страдать аневризмом, я бросаюсь туда, где сверкают молнии и грохочет гром. К счастью, привидения этого не знают. Они думают, что я могу испытывать страх. — А между тем это невозможно, верно? — спросился Джон. — Что поделаешь? — Если человек не боится смерти, а, напротив, имеет основание реальной или мнимой желать смерти, то скажите, чего после этого он может страшиться? Но, повторяю, возможно, что привидения, которые вообще-то очень осведомлены, как раз этого и не знают. А так им известно, что та или иная обстановка, все, что мы видим и слышим, усиливает или уменьшает чувство жути. Например... Где чаще всего появляются призраки? В темноте, на кладбищах, в заброшенных монастырях, на развалинах, в подземельях, где все окружающее наводит на них ужас. Что предшествует их появлению? Звон цепей, стоны, вздохи — все это создает атмосферу жути. Они ни за что не покажутся при ярком свете или при звуках кадрили. Нет. Страх — это бездна в которую спускаются со ступеньки на ступеньку, пока у вас не закружится голова. Тут вы поскользнетесь и полетите, зажмурив глаза на дно пропасти. Почитайте рассказы о таких явлениях, и вы увидите, как действуют призраки. Сперва небо заволакивается тучами, гремит гром, свистит ветер, хлопают ставни, скрипят двери. Если в комнате человека, которого они хотят напугать, горит лампа, то пламя колеблется, бледнеет и гаснет непроглядный мрак. Тогда в темноте слыштся горестные вопли, стоны, лязг цепей. Наконец, дверь отворяется и появляется привидение. Должен сказать, что все привидения, которых я не видел, но о которых читал, показывались именно при таких обстоятельствах. Верно, я говорю, сэр Джон. — Совершенно верно. — А бывают ли случаи, когда призрак видит одновременно два человека? — В самом деле, о таких случаях мне не приходилось ни читать, ни слышать. — Это очень просто объясняется, дорогой лорд. Вы понимаете, что вдвоем не страшно? Страх — это нечто странное, таинственное, не зависящее от нашей воли. Чтобы его испытать, надо находиться в темноте и в одиночестве. Привидение ничуть не страшнее пушечного ядра. Разве солдат боится пушечного ядра, когда он окружен товарищами и чувствует локтями их локти? Нет, он идет прямо на орудие. Его убивают или он убивает. Но такое бесстрашение нравится привидению. Поэтому они никогда не показываются сразу двум лицам. Поэтому-то я и хочу идти один. Если вы будете со мной, то не появятся даже самые смелые привидения. Если я ничего не увижу или увижу что-нибудь важное, тогда вы отправитесь послезавтра. Ну, что по рукам? Идет. Но почему бы мне не пойти первым? Прежде всего потому, что эта мысль пришла в голову не вам. А мне и я заслужил такое преимущество. Во-вторых, я родился здесь. В свое время был связан с этими добрыми монахами. И больше шансов, что они явятся с того света именно мне. И, наконец, я хорошо знаю эту местность. Если придется убегать или кого-нибудь преследовать, в любом случае я справлюсь с этим лучше вас. Ну, что вы согласны с моими доводами, дорогой лорд? — Совершенно. Но я смогу пойти туда послезавтра? — Конечно. В любой день и в любую ночь, когда вам заблагорассудится. Я настаиваю только на том, что пойду туда первым. А теперь, — добавил вставая Ролан, — обещайте, что все это останется между нами. Ни слова никому на свете». Иначе привидения могут узнать и принять соответствующие меры. Будет чертовски обидно, если эти молодцы оставят нас в дураках. Не беспокойтесь. Вы пойдете с оружием, так ведь? Если бы я верил, что буду иметь дело только с призраками, я пошел бы, засунув руки в карманы. Но, как я уже сказал, я помню фальшивомонетчиков монетчика господина тюренна И возьму с собой пистолеты. Не хотите ли взять мои? Нет, благодарю вас. Хотя они очень хороши, я решил больше никогда ими не пользоваться. Он усмехнулся и прибавил с невразимой горечью. Они приносят мне несчастье. Спокойной ночи, милорд. Сегодня я должен как следует выспаться, чтобы завтра меня не клонило ко сну. И крепко, пожав руку англичанину, он покинул его комнату. Когда он подошел к своей спальне, его поразило, что дверь открыта. Он был уверен, что затворил ее. Но, войдя к себе, он сразу понял, в чем дело. Перед ним стояла сестра. «Как — Как? — воскликнул он удивленно и встревоженно. — Это ты, Амели? — Да, это я, — отвечала девушка она подошла к брату и он поцеловал ее в лоб ты не пойдешь спросила она с мольбой в голосе неправда ли мой друг куда спросил ролан в монастырь а кто говорит что я туда пойду о уж я то тебя знаю и сразу догадалась а почему ты не хочешь чтобы я пошел в монастырь я боюсь как бы с тобой не случилось несчастье вот как — Значит, ты веришь в привидение? — спросил Ролан, пристально глядя ей в лицо. Амелия опустила глаза, и Ролан почувствовал, как дрожит ее рука. — Я полагаю, — сказал Ролан, — что Амелия, та, которую я так хорошо знал, дочь генерала Демонтровеля, сестра Ролана, слишком умна, чтобы поддаваться таким нелепым страхам. Ты не можешь верить дурацким росказням о обрецании цепей, о мелькающих огоньках, о призраках, о привидениях? Если бы я этому верила, мой друг, я бы так не тревожился. Если даже и существуют призраки, то это бесплотные души, которые не могут испытывать земной ненависти. Да и за что привидению ненавидеть тебя, орлан Ведь ты никому не делал зла. Ты забываешь о тех, кого я убил на войне или на дуэли. Амелия покачала головой. «Так чего ж ты тогда боишься?» Девушка подняла на него свои прекрасные глаза, влажные от слез, и бросилась в его объятие пряча лицо у него на груди. «Не знаю, Ролан», — отвечала она. Ну, что поделаешь? Я боюсь». Молодой человек осторожно приподнял ее голову и спросил нежно целую ее длинные ресницы. «Неужели ты думаешь, что завтра я буду сражаться с привидениями?» — Не ходи в монастырь, братец! — с мольбою в голосе воскликнула Амелия, не отвечая на вопрос Ролана. — Это мама поручила тебе отговорить меня, признайся, Амелия? — Нет, братец. — Нет, мама мне ничего не поручала. Я сама догадалась, что ты хочешь пойти туда. — Ну что ж, если я задумал, — твердо заявил Ролан, — то непременно пойду, так и знай, Амелия. — Даже если я буду тебя умолять, братец. Заломив руки, проговорила девушка, и в ее голосе звучала скорбь. «Даже если я буду умолять тебя на коленях?» И она опустилась к ногам брата. «О, женщины, женщины!» — воскликнул Ролан. «Непостижимые создания! Ваши слова загадочны! Ваши уста никогда не выскажут тайны сердца! Вы плачете, умоляете, дрожите. Но почему? Одному Богу известно». Нам, мужчинам, никогда не узнать этого. Я пойду, Амелли, потому что так решил. А если я принял какое-нибудь решение, никакая сила в мире не заставит меня отказаться. А теперь поцелуй меня, не бойся ничего, и я шепотом скажу тебе важную тайну. Амелли подняла голову и устремила на брата вопросительный взгляд, в котором сквозило отчаяние. — Уже больше года, как я убедился, — продолжал молодой человек, — что на свою беду никак не могу умереть. Поэтому будь спокойным и не тревожься. Ролан произнес эти слова таким скорбным тоном, что Амелия, которой до сих пор удавалось сдерживать слезы, направилась в свою спальню, громко рыдая. Услыхав, что дверь сестры захлопнулась, офицер затворил свою дверь. — Посмотрим, — прошептал он, — кому из нас первому это надоест? Мне или судьбе?